Лидзе выздоравливает. «Дзе-дзе!» — воскликнул Яньгун, прослезившись. Лидзе пришел в себя незадолго до появления Евнуха. О том, почему он вдруг оказался в царских покоях, когда только что был в павильоне Феникса, он не имел ни малейшего представления. «Что случилось?» — растерянно спросил Лидзе. «У тебя был жар. Ты, должно быть, переутомился. Вот, съешь». Яньгун помог ему сесть и поставил на колени Лидзе, тарелку с мясом разноцветной рыбы. Лидзе с минуту глядел на тарелку, потом уточнил: "Это сырая рыба, только что пойманная?" Мрачно подтвердил Яньгон. "Почему сырая?" с недоумением спросила Лидзе. «Мой жонг сказала, что сырая рыба помогает при лихорадке." "Дзэдзе, ты ведь можешь есть рыбье мясо." Лидзе подцепил палочками один ломтик и сунул в рот. "Гон-гон," сказал он, проживав, "Почему от тебя пахнет тиной?" Яньгун хоть и успел переодеться, но вымыться ему еще не довелось. Очень очень неохотно он рассказал Лидзе, что с ними сделала Майжун. Лидзе сначала широко раскрыл глаза, потом засмеялся. «Не смейся», — жалобно прохныкал Яньгун. «Вы сами виноваты. Никто не говорил вам лезть в пруд», — возразил Лидзе. «Ну, министр, это ладно, но ты, Гунгун, -гун, разве ты никогда не ловил рыбу? Мы же столько раз рыбачили вместе». У меня голова была другим занята, проворчал Яньгон. Я думал, ты умираешь. Десятое царство еще не завоевано. Куда мне умирать? Не преувеличивай Гунгон. Это всего лишь солнечный удар. Он поглядел на тарелку с рыбой, заулыбался и стал есть дальше. Яньгун продолжал жаловаться на мои Опять она меня спасла. Помоги мне встать. Нужно поблагодарить ее. Лучше тебе не вставать, пока, возразил Яньгон удерживая его. «Я велю позвать ее, если хочешь». Лидзе попытался что-то возразить, но Яньгун встать ему не позволил. «Ладно, ладно», — сдался Лидзе. «Тогда я немного полежу, а потом пойду и поблагодарю Майжун. Не беспокой ее лишний раз». Но Суэлань пришла сама некоторое время спустя. Лидзе к тому времени уже успел немного поспать, а Яньгун отправился отмываться от запаха тина. «Ты снова меня спасла» улыбнулся Лидзе. «Не преувеличивай», — возразила Суэлань. Она наклонилась и потрогала его лоб, чтобы убедиться, что жар прошел. «Это твой евнух поймал рыбу». «Я говорю вовсе не о рыбе», — возразил Лидзе, удерживая ее руку. Суэлань удивленно вскинула брови и села на край кровати. Руку она постаралась высвободить, но Лидзе держал крепко. Когда я очнулся, у меня был вкус крови во рту, но я не припомню, чтобы прикусывал губы или язык. Ты дала мне свою кровь, а Гунгуна и остальных просто отвлекла рыбной ловлей, чтобы тебе не помешали. Разноцветные рыбы на самом деле хорошее лекарство от лихорадки, каждая змея это знает, назидательно сказала Суэлань. Однако же ничего не возразила насчет предположения Лидзе и тут понял, что угадал правильно. И сколько ты еще будешь меня спасать? покачал головой Лидзе. Сколько придется, серьезно ответила Суэлань. В глазах ее что-то блеснуло, и она добавила. «Мне нужно, чтобы ты протянул подольше, раз уж вызвался дать мне убежище. Постараюсь тебя не подвести». Тоже серьезно ответил Лидзе. Небольшая пауза, и оба засмеялись. «А все же не стыдно тебе издеваться над Гунгуном и остальными?» «Нисколько», — фыркнула Суэлань. «Сами виноваты. Кто просил их лезть в пруд? Я только сказала им поймать рыбу». Но ты, наверняка, знала, что они полезут, уточнил Лидзе. Губы Суэлань разъехались в ухмылке. Так я и думал, кивнул Лидзе. Отпусти уже мою руку, сказала Суэлань, выворачивая запястье. Лидзе с удивлением понял, что все еще удерживает Суэлань за руку. Прости, виновато, сказал он. Я схватил слишком сильно. Я змеиный демон, если ты забыл, а ты всего лишь человек. Нельзя слишком сильно схватить демона. Она продемонстрировала свои запястья Лидзе. Следов от пальцев на нем не осталось, они и Лидзе Ли собирался еще раз спросить суилань о демонах, но тут в царские покои ворвался Яньгун, и вид у него был всполошенный. «Что, где-то пожар?» — недовольно спросил Лидзе. Яньгун, прежде чем ответить, уставился на суилань Ему на долю секунды показалось, что возле Лидзе сидела не Мэйжун, а кто-то незнакомый. Но суилань моментально превратилась обратно в царскую наложницу, прежде чем Евнух успел что-то сообразить. Он кулаками протер глаза. «Показалось», — подумал он. Дзедзе, прибыли посланцы из Диких земель», — страшно волнуюсь заговорил он. «Из Диких земель?» — удивился Лидзе. «И чего они хотят?» «Мира хотят!» «Хотят, чтобы ты поехал в их становище и подписал мирный договор с их ханом. Как его там из головы вылетело?» «На твоем месте, Лидзе», — сказала Суэлань, — «я бы не стала этого делать. Очевидно же, что это ловушка. Ему бы никто и не позволил», — сердито оборвал ее Яньгун. Выискалась умница. дзе я созову в царские покои военный совет». «Собери их в кабинете», — велел Лидзе. «Я в состоянии встать и прийти». «Но...» «Иди». Тон Лидзе явно не предполагал возражений. Яньгун покорно ушел несколько раз оглянувшись и все еще размышляя о странной галлюцинации.